На краткий миг повеяло желанной прохладой, но едва последние капли высохли, опять прихлынула жара. Светлана почти оправилась от недомоганий, которое все реже напоминало о себе наплывами слабости и ночной перебегающей болью в плечевых суставах. Она исправно загорала на верхней палубе, плескалась в бассейне, часами бродила в тени кокосовых пальм, красиво выгнутых навстречу пассатам. От Кирилла приходили радиограммы, которые он умудрялся разнообразить то неожиданной шуткой, то завуалированным, но понятным ей напоминанием о своем стоическом ожидании. Отвечать она не могла, потому что Борей находился во внутренних водах, и радиорубка работала лишь на прием. Только он едва ли об этом догадывался. Запрятанные в словах ощущения тревоги отчетливее проступала день ото дня — Кирилл не давал ей успокоиться, прийти в себя, осмыслить пределы этой затягивающей взаимозависимости. Невозможность хоть как-то успокоить его мешала Светлане забыться. Почти вопреки желанию она постоянно возвращалась к мыслям о нем, считала дни, оставшиеся до отплытия на Туамоту, когда радист начнет отстукивать накопившиеся вести. Она уговаривала себя, что нужно жить текущими впечатлениями, ни о чем не задумываться, не строить планов. Существует только блистающие заманчивыми переливами сегодня, а остальное воображение, беспокойно съедающий краски жизни, туман. Но сами собой закрадывались смутные ожидания, которые она гнала прочь, мстительно выискивая в себе и в нем несоединимые звенья. «Не хочу, не могу, наконец не желаю», — не кстати вспомнилась. песни Вертинского и привязался мотив. У себя в каюте Светлана, как была в купальнике, встала под душ. Вытравив соль, повесила купальник сушиться на иллюминатор. Критически оглядев белый халат, явно нуждавшийся в стирке, все же надела его и пошла в лабораторию. У трапа возле колонки с охлажденной газировкой ей встретился Сережа Астахов. «Вы очень сегодня заняты, Светлана Андреевна?» «Как обычно, а что? У меня к вам просьба». Гончарук снова загоняет нас на Пайсис. Не ладится система газообмена. Третий день бьемся. А как раз сегодня, сразу после обеда, отправляется катер на остров Гуата. Я давно мечтал там покопаться. Не сможете поехать вместо меня? С превелительным удовольствием. Мне это бурение вот где. Она чикнула ребром ладони по горлу. Вы только предупредите Германа Кондратьевича, ладно? Спасибо, Светлана Андреевна, просиял Сергей. Век не забуду, сочтемся, Сережа. Кто еще едет? «Вся группа ихтиологов и Валера Бурмин. Мы собирались работать в паре. Тем лучше. Давно хотела посмотреть, что делают токсикологи». На море был полный штиль, и катер с парой воздушных винтов на корме едва покачивался возле самого трапа. Акваланги и гидрокостюмы лежали в ящиках под сиденьями, баки были заполнены бензином и пресной водой. До темноты, которая наступает в здешних широтах ровно в семь, оставалось достаточно светлого времени». Взвыли моторы, катер затрясло, он несколько раз подскочил, плеснув резиной, и заскользил, не касаясь воды. Тугой воздух, ласкаясь струйками, приятно ударил в измученные солнцем глаза. Пастельные тени на безоблачном горизонте сгустились и обрели цвета, превратившись в веселые островки с взъерошенными пучками зелени. Стремительно приближалась отмеченная пенной каймой полоса. Катер перескочил через рифы, не сбавляя скорости, Вода вокруг из индиговой неожиданно стала молочно-голубоватой, потом нежно-салатной, пропитанной безмятежным светом. Морщинистый след от воздушных потоков прошел по ней, как по ледяному катку, взвихряясь и опадая жемчужным туманом. Пальмовые возвышенности придвинулись, набежали со всех сторон, заполнив ставшую тесной лагуну. Узкие проходы открывались в самый последний момент, когда казалось, что сотрясаемый бешеным вращением лопасти суденышка врежется в перистую чашу. Его полет напоминал головокружительный слалом или сплав по горной реке. Повороты сменялись прыжками через песчаные отмели, когда катер подскакивал, как резиновый мяч, и плюхался в воду, возметая брызги и белую крупку провеянного ветрами коралла. Светлана опомнилась только на берегу, куда их вынесла из-за скалы с маячком и мягко бросила в ракушечную шелуху. Освоившись с тишиной, она услышала, как шуршит песок, кишащий раками-отшельниками. «Вот это да!» — только и могла произнести, переводя дух. «И какой же русский не любит быстрой езды!» — блеснув белозубой улыбкой, подмигнул ей моторист. «В вашем распоряжении четыре часа, товарищ наука». С великолепием коралловых чащ. Выгнуться было никак невозможно.